Москва, объевшись финскими сырами, злобным речитативом в такт стуку колес начала читать стихи лялька голландской ветчиной и яйцами датчан, на пришлых смотрит иностранными глазами тбилисских и бобруйских парижан. И все-таки тряхнула выгоревшими волосами вера Москва, Какой огромный, странно дом! Всяк на Руси бездомный! Мы все к тебе придем! Оформлять на документы в общежитии не пришлось. Переговорив за стойкой с администрацией, Вера увела ее к себе в комнату, где жила одна, точнее, с мертвячкой, то бишь с прописанной мертвой душой. Она отдала в пользование свой пропуск, объяснив, Некоторые премудрости обходных маневров мимо консьержек. Несмотря на обшарпанные стены и скрипучий паркет, ее комната показалась Тане уютной. Вера с момента приезда здесь почти не ночевала, только иногда тревожит Таню под утро. Вопросов Тане естественно, не задавала. Новая подруга сразу предостерегла. На меня не оглядывайся. Будь как дома и не суди строго. «Да уж неси свою соломинку, мне и своего бревна хватит», — успокоила ее Таня. Вера женщины была общительной, и, судя по всему, здесь к ней относились с большим уважением. Без конца кто-то забегал, просто так или со своими нуждами. В отсутствие хозяйки общались с Таней. Знакомства были небезынтересными и лепились сами собой. На кухне, в коридоре, около междугородного автомата, в лифте. Две высотки на улице Островитина гудели, как улей, до утра был слышен многоязычный гомон. Тасовались по этажам интересы всех мастей, от благородных пиковых до казенных треф. Да и споры здесь не были только научными. На почве быта доходило до национальной вражды. Однажды пришлось наблюдать ссору на кухне вокруг казенного чайника. Узбечка Маруфа тянула чайник на себя с воплем. — Это моя чайник? — Нет, моя, — отстаивал справедливость кубинец Эйвен. Испытывая некоторую неловкость перед иностранцем, Таня вмешалась. — Маруфа, не моя, а мой. Маруфа неожиданно стала перед ней извиняться. — Я не знала, что это твой. Голова от всего этого шла кругом. Испущенная спущенная прикатила Лёшка с грузином Цотны. Последний оглаушил Таню красивой истории какого-то нового вируса шестиконечной формы, рассказывал о спиде, будто песню пел, и предсказывал его торжественную поступь в истории человечества. Потом ребята, подхватив девушек, повезли их на чачу при свечах в высотку МГУшки. Вход туда оказался по пропускам, выписывать который следовало загодя, но у молодцов была своя практика. Они оставили девушек дожидаться у одного из четырех контролируемых входов, вошли внутрь с другого и уже через решетку передали спустя минут десять временные пропуска с несклоняемыми фамилиями Кабзарь и Мозель. Между прочим, с некоторой долей гордости проинформировала Вера, в мире всего три «Универа» — вход, куда контролируется охраной. «Сантьяго» де Чили, «Дачили», «Сеул» в Корее и родной МГУ. Но, как видишь, напрасно. Мужчины угощали мясом. Его название для ушей ленинград Тани показалось новым, «духовое». И, несмотря на это, съедено было куда быстрее, чем приготовлено. Скоро было выпито все спиртное. А вечер только начинался. «Не порадок!» — решил голубоглазый красавец грузин, и весело на свистовый мотивчик из травиаты побежал транжирить последние аспиранские гроши, в чем никогда бы не признался. «Ну, разве жалко?» Вера зашипела на Алешку, и тот кинулся следом. Тихий хозяин комнаты, улыбчивый Теймурас, не знал, как развлечь милых дам. Вера воспользовалась моментом и предложила Тане забежать к своей знакомой. Они поднялись на семнадцатый этаж. На пороге их встретила колоритная ингушка в яркой косынке вокруг черной тугой косы до самого пояса. «А, Вера! Как дела? Как жизнь? Какими судьбами?» Не успели они присесть на диванчик как в комнату влетел белолицый со смоленными бровями, сросшимися на переносице паренек. — Ты чего, как шайтан? — наехала на него Фатима. — Это Магомед из Грозного. На юрфаке учится, — представила она чеченца. Парень настороженно глядел гостей. — Это свои. Что случилось? — Османа взяли. Разбойное нападение. — Он где? — встревожилась хозяйка у Саслана, пока отпустили, под подписку. Саслан на лапу им дал. Весь избитый, кровью плюет. Главное, живой. Где мозги были? Фатима запаниковала. — Так, утро вечера мудренее, — остудила ее Вера. — Мы забежим за тобой и вместе поедем на остров. Палестинец на месте, мозги при нем, что-нибудь придумает. «Ой, Вера, тебя Аллах послал!» Домой их отвез на такси сотни, Алешка сломался под утро и спал, привалившись спиной к батарее. У палестинца было странное, неудобное имя — Фахри Альнабус. Невысокий, похожий на хомяка, с острыми глазками и тоненькими усиками, он радушно их встретил, угостив пахучей, пережаренной арабикой с кардамоном. За краткое время знакомства Таня ощутила энергию, силу этого человека. Ничего примечательного в его облике не было, но цепкий взгляд она оценила. Показалось, что не знают друг друга давно. — Эй, рыжая! — позвал он, когда они прощались. — В Ленинград поедешь. Нетрудно с собой кофе взять. Я бы тебя угостил и кого надо. Глаза его лукавили. — Нет проблем. Бросила через плечо Таня. И перед отъездом не забыла к нему зайти, как обещала. Фахри Настя распахнул перед Таней дверь в комнату, устланную коврами. — Проходи, рыжая! — пробурчал он, насупившись кофе, конфетки. Таня кивнула, устраиваясь за столом возле широкого окна. — Когда едешь домой? — Сегодня. ночью. «Хорошо!» — протянул. «Как Москва отдохнула? Теперь на работу?» «Посмотрим. Захаржевская всегда дело найдет». «Это ты?» Он оглянулся и невзначай бросил через плечо. «Еврейка. А что?» «Похоже». Таня расхохоталась. «Чем? Носом и рыжая». Ты тоже носом не вышел. Теперь засмеялся он. У меня еще ничего. Ты арабов не знаешь. А ты не араб? Ну, так, между-между. Между евреями и арабами? Фахри опять рассмеялся. Или то и то, и чуть-чуть другое. А чем занимаешься? кивнула Таня на кипу журналов, книг и рукописей. «История». Отрывисто произнес он диссертация. «На каком году аспирантуры?» «Уже пять лет последний параграф пишу». «Значит, есть другие дела», — догадалась Таня. «Ну, пиво, бар, девочки». Легкое прощупывание собеседника продолжалось с обеих сторон на протяжении всего разговора, из которого Таня почерпнула сведения не только об истории палестинского народа, но и о политических силах, участвующих в становлении современного государства Израиль. У него был забавный говорок, чуть сдавленный гортанными звуками и особым произношением гласных. Ошибки в речи встречались редко. Путался только в окончаниях и согласовании рода и числа. Щелкнув на стене очередную залетевшую в окно муху, он весело спросил: «Как правильно? Я убил мухом или мухов?» «Муху», выделяя каждый слог, сказал Итаня. «Неправильно. Я их много убил. Значит, мухах.» Веселость и непринужденность сразу располагали, заставляли симпатизировать этой крепкой бомбочке, похожей довольно взрывоопасной. Тоже заметил и в Тане и ее новый приятель, обозвав миной замедленного действия. Ошибся, поправила его Таня. Я особый вид вооружения, причем вполне мгновенного реагирования, хотя... Фахри ждал продолжения. «По ситуации, еврейка!» — радостно утвердил он. Таня отметила остроту мышления Наблуса. Человек веселый, он сыпал шутками, иронизировать над собой не стеснялся и казался лишенным комплексов. В открытой форточке, где сидел Фахри, вдруг резко каркнув, пролетела ворона. Палестинец бросился со стула на пол и громко выматерился. Рассмеялся сам над собой, взмахнул руками. «Израильский бомбардировщик!» И вернулся на стул. «Воевал!» — мелькнуло у Тани. Расстались они с совершенными друзьями, ничего четкого друг про друга не узнав, но понимая, что стоят друг друга, это уж точно а Питер, как обычно, окропил Таню мелкими серыми моросящими слезами. Любой город имеет свою историю, развиваясь как живой организм, переживая периоды упадка и расцвета, но далеко не каждый рождается так загадочно в одночасье и живет своими мистическими флюидами, распространяя их на сознание и судьбу людей. Десять километров вправо, десять влево, и ты уже дышишь полной грудью. Город-склеп, город-кладбище, который предпочитают называть музеем или памятником, встретил Таню хмурой толпой у закрытого метро. И она согласилась на первое предложение частника, выкликавшего пассажиров. Цену он заломил несусветную и всю дорогу отчаянно врал про разведенные мосты, нагло кружил по переулкам возле Сенной, отрабатывая заработок по-питерски, как экскурсовод-любитель по совместительству. Когда брехня в конец осточертела, она резко оборвала водилу на полуслове. — Ладно, теперь вправо, сверни под арку, мимо убежища налево. И свободен. Дома все было по-прежнему, как никуда и не уезжал. Павел еще спал. Тихой мышкой Таня разобралась с баулом и принялась за кухонное хозяйство, мурлыкая под нос полюбившийся мотивчик из травиаты. Застав мужа дома, она, к своему удивлению, обрадовалась. Павел встал. Она прислушалась. Он заспешил в ванную, засуетился, явно знал и чувствовал ее присутствие. Таня встретила его, сидя за накрытым столом, и светилась при этом всем своим рыжим существом. Неделя безоблачного счастья. Никогда еще Таня не была так ласкова с мужем. Ее неудержимо влекло дотронуться до него, провести рукой по плечам, уткнуться головой в его грудь. Но что-то говорила, не весь Павел с ней. Он не был бы самим собой, если бы оставил на произвол судьбы маленькую девочку, нуждающуюся в нем куда больше, чем сама Таня. Феерическая неделя оборвалась звонком из Огонькова, и муж на всех парах сорвался к нюточке без каких-либо объяснений. Таня захотела прибегнуть к древнему, как сам род человеческий, способу удержать милого возле себя, постыдно колдуя над его вещами. Не имея ни малейшего понятия о ворожбе, она водила по наитию, вшила свой тугой волос в подклад его пиджака, выискала в ванной его волосинку, долго вязала ее со своей, в конце концов запихала под порог, На старом клёне возле дома завязала на несколько узлов его галстук, приговаривая, чтобы не дневал, не ночевал без Танечки, не ел, не пил Павел без Танечки, не ходил, не захаживал без Танечки своей, Памятаю, что можно что-то и в пищу подмешать. Натырила у Адочки трав, определяя их нужность, как собака, на нюх, Встретилась с Якубом, разжилась с Чарсом и, ночью укурившись, читала при свечах заклинания над подаренным Павлушей камнем. Мысли Тани бежали, путались. Когда он вернулся, застал жену при свечах. Ее отрешенный вид воспринял как обиду и ринулся в бессмысленные «Оправдание! Это же моя дочь! Как ты не понимаешь?» Таня сделала слабую попытку его остановить. «Не надо, я все знаю. Ничего не говори. Ты да не могу я без нее. Да и она без меня не может. Остановись! Я все понимаю. И знала это раньше тебя. То, что сбудется, позабудется!» Криво улыбнулась. «Лучше отметим поминки» по совместной жизни. Назапив, она налила ему своего пряного, свежесваренного зелья. После первой же стопки Павел запьянел, от неожиданной расслабухи следом пропустил другую, повело и Таню, но не настолько, чтобы рухнуть вслед за ним в бредовое забытье. Она вытянула цепочку с алмазом из лифчика, и, раскачивая им над Павлом, позвала Сордиона, повелителя камня. Но только один образ открылся ей, как отраженный в зазеркалье, лежал бездыханный и распростертый над бездной Павел, казалось, мертвый. Нет, этого она не хотела. Уж лучше самой уйти туда, где не было ни вопросов, ни сомнений, ни печали, ни воздыханий. Там, в алмазной решетке, в мерцающем свете, хорошо было только ей. Таня представила себя золотистой змейкой, вползающей по решетке в глубины камня, обвела тело Павла, шепнула в чуть раскрытый его рот тонким жалом «Уходи назад!» Над головой кружила птица, отчаянно билась крылами, ее клек отпугала, стремительные виражи были опасны для змейки. «Не отдам!» — шипела ей Таня. Пыталась спрятаться на груди Павла, укрыться от неотвратимого удара птицы. Крепче сжимала кольцо вокруг мужниной шеи и в то же время искала путь, расщелину, куда можно уползти, чтобы Павел вздохнул и ожил. Резко вернулось ощущение реальности, и Таня уже все знала, примирившись с нею. Когда очнулся Павел, она бросила ему через плечо: "Прощай, большой брат" и заперлась в спальне, воткнув первую иглу промедола в девственную вену.